Эпизод 7. Ленинград-Клайпеда 1987-90-е годы. Об этом написано и сказано немало. Люди, провоевавшие в Афганистане год 2 и больше, возвращались не в СССР, а в другую страну. где все было им незнакомо и непривычно. Виктора это коснулось в малой степени. Он вернулся не на улицы Советского Союза, где царила перестройка и обнищание, а в ленинградский военный госпиталь. Ларсонис провел там больше полугода. Ногу его и без того отрубленную миной по лодыжку разрезали по малым частям операция за операцией. Боролись с черной гангреной за каждый сантиметр, Я остановились на середине голени. С этого времени нога начала потихоньку заживать. Через 3 месяца Ларс они свышел, опираясь на костыли на улицу Питера, с удовольствием вдыхая холодный промозглый воздух и неутро, ощущая близость дома Литвы. Однако домой он попал не скоро. Четверть года привыкал к протезу, пластиковой стопе, приспособленной к ноге длинными ремнями, и против настучавши на ходу. За это время Ларсан испрошёл переквалификацию и получил специальность окулиста и отоларинголога. Здесь же в госпитале его руки потеряли силу. Он уже не мог согнуть арматурный прут от колена, как делал раньше. Но чувствительность пальцев усилилась, и теперь он без труда делал микрошвы, что не всегда удавалось ему в Афганистане. Он съездил на пару месяцев домой, в Клайпеду. когда выписали из госпиталя. К тому времени он стал капитаном запаса и был награждён двумя медалями и орденом Красной звезды. Виктор не надел их ни разу, несмотря на просьбу отца, который упрашивал нацепить награды на грудь и пройтись по всему городу. Летва к тому времени была уже другой, и советские медали, выставленные на показ, не приветствовались. А потом Виктор вернулся в Ленинградский военный госпиталь. И проработал тем полтора года. Оперировать стоя на ногах он был уже не в состоянии. Но в госпитале была аппаратура, позволяющая ларингологам работать сидя. Этим он и занялся. Здоровье его после Афганистана стало ухудшаться. А Виктор перестал узнавать себя в зеркале, разглядывая лысый череп с остатками блеклых волос. За полгода он похудел как узник о свинцема. кожа, висела на его широком костяке морщиниста, словно столетняя шаль, забытая в древнем шкафу. Виктор с каждым месяцем терял зрение и слух. Никто из врачей, включая питерских академиков, не мог поставить ему диагноз. Говорили: "Ну что вы хотите? Война, стрессовая обстановка. Анализы показывали расстройство всех функций организма. В конце концов ему написали что-то невнятное. Вроде хроническая токсиинфекция неясной этиологии, цирроз печени, эмфизема лёгких, местонии, до устранения зрелая катаракта, нейросенсорная тугоухость второй степени. В общем, привыкай к землиц, товарищ. В марте 1989 года, когда Ларсе не свой исполнилось всего 27 лет, Его списали на военную пенсию по инвалидности. И он уехал домой в Литву. Как ему казалось, умирать. В Клайпиде Виктор стал работать патологоанатомом в морге городской больницы. Единственное место, которое могли ему предложить, и единственное ремесло, которое он в силах был вытянуть. Полупокойник вскрывал покойников и чувствовал себя в компании мертвых вполне комфортно. Денег при этом Ларсенец получал достаточно и не бедствовал. Он не был женат. Кому нужен такой муж развалина? Не пил, не курил, ел немного, редко и с неохотой. Мама кормила его по утрам манной кашей, с трудом сдерживая слезы. А работы хватало. Трупов в больнице добавлялось с каждым днем. Все больше появлялось самоубийц и людей, годами не получавших элементарного лечения. Вики 2 успевал работать, вскрывая тела и заполняя протоколы. Вскоре Литва приняла декларацию о независимости и стала первой республикой, отсоединившейся от СССР. Это не принесло радости Виктору, считавшему себя интернационалистом. Зато не сказано обрадовало брата Миколаса. Пенсия, поступавшая из России, прекратилась. Жить стало труднее. Но обращаться за помощью Виктор не привык, тем более к брату на глазах превращавшемуся в халёнова националиста. Мартовским вечером, возвращаясь домой, Виктор поскользнулся и упал. Он жалко перебирал ногами, пытаясь встать, но ничего не получалось. Шерстяное пальто с глубоким вырезом, бывшее всего 5 лет назад шикарной югославской одеждой, давно превратилось в побитое молью и грубо заштопанное рубеще. Вода из грязной лужи пропитала и выстудила Вика до самых костей. Облезлая кроличья шапка слетела, покатилась по дороге, гонимая ветром и исчезла. Виктор закрыл глаза. Сердце его трепыхалось, как пойманный воробей в кулаке. Тошнота подкатило к горлу, спазмами скрутило живот. Вик давно был готов к смерти, но надеялся, что это произойдёт тихо и как-нибудь само собой во сне. Он не ожидал, что это будет так больно и унизительно. Hey, petite belle scout. Es Дошка, вам плохо? раздался женский голос, до того милый и знакомый, что захотелось повременить со смертью ещё несколько минут. Виктор открыл глаза и увидел Сауле. Она протягивала ему руку. "Сауле, солнышко", прохрипел Виктор. "Ты не узнаёшь меня?" "Конечно, узнаю". Саули схватила его ледяную костлявую клешню, горячей и крепкой рукой потянула вверх. Вижу, диет не девила тебя до добра, Вигга. Я умираю. Да ни черта. Саули ловко подняла Виктора, весившего, вероятно, не больше, чем она сама, и обхватила за пояс. Хвать твой этот стричок. Нас ждут великие дела. Какие дела? Виктор ослабился страшно, как мумия из фильма ужасов. И блаженно уехал в небытие, славно умереть в объятиях любимой. Сознание возвращалось к Виктору медленно, неохотно, наплывало мутными волнами, не приносящими облегчения. Сперва он услышал голоса. "Как же это так получилось?" всхлипывая сказала мама. "Витя был таким сильным, таким красивым. Что они сделали с ним там в Афганистане? Пишут, что их там газами травили всякими ядами". Да пускай пишут, что хотят, произнёс голос Саули. Никто их не травил. У него другая болезнь. Но никто не может поставить ему диагноз. Никто. Его ведь самые лучшие профессора смотрели. Обойдёмся без профессоров. Я знаю его диагноз, и я поставлю его на ноги. Вы врач, Саули. Я всем врачам врач. Мёртвого из могилы верну. Елена Викторовна, не сомневайтесь в моих силах и оставьте нас наедине, пожалуйста. Мне нужно поговорить с Витей. Но ведь, ну ведь он вас не слышит. Мама заплакала на взрыв. Какой там поговорить? Его в больницу нужно отправить, скорую вызвать. Может быть, там что-нибудь смогут сделать? Елена Викторовна громко и строго сказала Сауле, её литовский акцент стал отчётливым и резким. Она слышит. Если вы хотите, чтобы Виктор был живой и здоровый, дайте мне работать с ним. Я не могу делать это в присутствии кого-то. Даже вас. «Вы меня понимаете?» «Да, да». Едва слышно закрылась дверь. Вик с трудом разлепил веки и увидел родное лицо солнышка. Он поднял руку и прикоснулся к ее щеке трясущимися пальцами, холодными, спасеневшими ногтями. «Солнышко, сколько лет прошло?» «Четыре, с момента нашей последней встречи». Саули улыбнулась, очаровательные ямочки появились на ее щеках. Она почти не изменилась. Только три белых шрама шли наискось сквозь её лоб, словно кто-то полоснул её как темень. А Виг за это время прошёл 9 кругов ада, постарел лет на 100 и стал похож на Фредерика Крюгера. Всего 4 года, очень тяжёлых для тебя. Впрочем, и мне за это время досталось основательно. Вига, извини меня, милый. Тебе совсем плохо. Я виновата в этом. Но я всё исправлю. Я должна была прийти еще год назад, но никак не получалось, и ничего с этим нельзя было сделать, поверь мне. Да ерунда. Губы Виктора едва двигались, звуки вырывались из его гортани со зловещим свистом. Ты пришла очень вовремя. Официально приглашаю тебя на мои похороны. Шутник, Сауля хмыкнула. Говорят, смерть бабенка с косой. Ты видишь у меня где-нибудь косу? Саули тряхнула короткими рыжими волосами. Её глаза сверкнули в солнечном луче, пробивающемся через задёрнутые занавески. Пока не вижу. И не увидишь. Я пришла выдернуть тебя из того света. Спасибо. И как же ты это сделаешь? А, как-нибудь справлюсь. Смотри. Она показала правую ладонь. Знаешь что это такое? На ладони была синяя татуировка. «Скандинавская руна, похожая на угловатую «Р». Руна. Кажется, она называется Турисас. «Ого, что ты знаешь», — поважительно произнесла Саули. «Это руна Тора. И я отдаю тебя Тору, Виктор, сын Юргиса. Отныне истинным твоим именем будет не Виктор, а Торвик, викинг Тора». «Как тебе -то это подло отдавать меня древнему богу». переформатал бывший вик, теперь уже торрик. Я ведь читал об этом. Если отдашь своего врага Одину, значит, собираешься его убить. И участь убитого будет такой: побывать в Вальхалле, каждый день рубиться с подобными себе, умирать и воскресать на следующий день. Зачем мне такое, чтобы убивали каждый день? Удовольствие небольшое. Я отдал тебя Тору. перебила его девушка. Именно для того, чтобы быть первой, чтобы никто не отдал тебя Одину, потому что Один хитрец, лжец и негодяй. Это ты правильно заметил. А ещё он оживляет мёртвых и ежедневно наслаждается их смертями в своём призрачном загробном мире. Нечего тебе делать в Вальхалле. Драться с мертвецами, способными только убивать, напиваться и хвастаться? Нет, это не для тебя. Ты встретишь в своей жизни людей, которые служат Одину, которые воскрешают мёртвых, и они станут самыми страшными твоими врагами. А ты у Дентору, богу достойному и доброму, другу людей. И отныне тебя ждёт удача и защита. Бред, Виктор качнул головой. Где ты начитался этой эзотерики? Ненавижу язытерику и всякий оккультизм, прошептала Саули. А защита Тора вещь не менее реальная, чем всё, что тебя окружает. Путь не близок к другому плохому, хоть двор его рядом. А к доброму другу прямо дорога, хоть далёк его двор, и скоро ты сам в этом убедишься. Она вдавила большой палец в Виктора с такой силой, что показалось, грудина треснула. Вик едва не заорал от боли, как показалось, выку доведа до самого позвоночника. А затем снова вверх, выписывая на его коже неясный треугольник. Вик шипел, стараясь не заорать во весь голос. Он был уверен, что мама стоит где-то рядом за дверью, и не хотел, чтобы она прибежала на его страдальческий вопль. "Вот и всё, малыш", мягко сказала Савельев, убрав палец твёрдостью подобной стали. "Смотри". Она взяла зеркало с тумбочки и обратила к Виктору. На впалом животе Вика красовалось руна Турисас, нарисованная багровыми лопнувшими сосудами. "Круто", заметил Виктор. И что это означает? То, что ты пойдёшь на поправку уже через пару часов. Шуравит Абиб. А что у меня было? Редкая форма гепатита. Ты подхватил её в Афгане. В России её научатся диагностировать лет через 5, не раньше. Ты вот такой крутой доктор, Сауле, жимай ты. Гораздо круче, чем вы можете себе вообразить, капитан Ларсанис. Сауле, я тебя обожаю. «Ты не поверишь, но я тебя тоже». «И что, вот ты сейчас просто так уйдешь, как уходила всегда, не прощаясь и даже не поцелуешь?» «Ни в коем случае!» Саули скорчила брезгливую гримасу. «Сейчас ты заразен, как десять тысяч афганцев вместе взятых». «И все пока?» «Почти. Тебе мой совет. Забудь то, что случилось с тобой там, на войне. Кроме одного». того, что тебя туда привело. Ради чего ты там оказался? Это был мой долг. Сауле выставила перед собой ладони. Замолчи. Долг долгу розьнь. Тебе нужно разобраться, что это был за долг. И как же? А, вспомни самое необычное, что с тобой там случилось. И вот именно это всегда храни при себе. Что именно? Это я тебе не скажу. Сауль резко посерьёзнел. Сам думай. Ты живи пока, выздоравливай. А потом, если всё пойдёт так, как нужно, ты встретишь одного интересного человека, и он расскажет тебе, что делать дальше. Так и знаешь, это случится совсем не скоро. Ух. А у Виктора от ссор стал баха холодный пот. За 10 минут разговору он устал безмерно. Всё это так сложно, Сауль. Давай я немного посплю, а Потом мы поговорим дальше. Да нет, дальше не получится. Я сейчас убегу. Прости, бывший хирург, за краткость визита. Дел немерено. Увидимся. Уже удивился Вик. Солнышко, не оставляй меня, пожалуйста. Не оставляй меня, любимый, пропела Сауле, картинно подняв руки. Нет, Торвик, не тешь себя надеждами. Мы не будем вместе никогда. У меня нет шанса стать счастливой. А вот у тебя? У тебя есть. И ты обретёшь его, хотя и не скоро. Ты найдёшь свою вторую половинку. Я хотела бы тебе честно: ты подходишь мне торвик. Но в пророчестве Гриппера всё написано по-другому. И поэтому живи своей жизнью. А я? Я попытаюсь хоть как-то дожить свою. Не думай, что проблема в одном у тебя. Подожди. Я же сказала тебе. Ещё увидимся. Слышу про валькирий? Конечно. Можешь считать меня одной из них. Хотя, конечно, это большое преувеличение. Я всего лишь заблудившийся путешественница. Пока Торвик. Виктор хотел сказать ещё что-то, но не смог, только закашлялся мучительно, до слёз. Саули вышла и хлопнула за собой дверью. Через спустя Виктор поднялся Подошёл к столу и вынул из нижнего ящика синюю коробочку из-под духов. Раскрыл. Долгим взглядом уставился на серебристый кокон шёлкопряда. Потом обвязал фигурку посередине перетяжки крепкой, плетённой в 5 нитей шёлковой леской и надел на шею. Отныне шёлкопряд будет покоиться подрубахом и на его груди. Пока ещё тощий и костистый, как у Махтад-Шаха перед смертью.